Глава одиннадцатая. Мистер и миссис Олсон. Ошарашенно процедил Тристан. Парень узнал своих соседей, первее меня, хотя именно я не более часа назад видела Освальда Олсона, выходящим из его дома, и даже общалась с ним. Именно этот старик рассказал мне и Барна Басулитлу о крушении русского самолета. Именно он сейчас со своей женой Фрей, прибывший на место крушения в качестве медсестры. шипели на нас сквозь мутное, покрывшееся сетью опасных трещин, лобовое стекло, известного мне «Шевроле». «Тристан!» Я попятилась назад, всем своим существом ощущая предельную близость смертельной опасности. «Тристан, назад!» Они в любой момент могут выдавить стекло до конца. Договаривала свои безосновательные опасения, я уже набегу. Как только мы ударились в бег, за нашими спинами отчетливо зазвенело стекло. «На сей раз я оказалась быстрее Тристана». Очутившись у машины на пару секунд первее него, я обернулась и поняла, что на сей раз нас пронесло. Хотя те, кто в прошлом были читой Олсон и выбили лобовое стекло, они всё ещё продолжали биться в агонии внутри своей машины. Мы убежали, но лишь потому, что нас не догоняли. Однако события могли развернуться и по-иному. Если бы они действительно за нами погнались... если бы они не оказались запертыми в машине. Сев за руль, не дожидаясь, пока Тристан закроет свою дверь, я до упора вжала в пол педаль газа. Набирая скорость на фоне поля горящих обломков, я пыталась отмахнуться от назойливо вырисовывающихся перед глазами безжалостно ярких картин. Только что прямо передо мной скончался совершенно незнакомый мне мужчина, не получивший в последние секунды своей жизни ни ноты сочувствия в голосе, или взгляде с моей стороны, лишь растерянность и безотчетный страх. Только что я лицезрела участь замечательной пожилой пары, ещё сутки назад распивавшей вино в своём сказочно обустроенном палисаднике. Я никак не могла отмахнуться от этих жутких картин, от того, что они — состоявшаяся реальность. Я даже не заметила того, что прорвала бампером одну из ограничительных лент, перекрывающих проезд в сторону города». Осознание того, что только что увиденное мной навсегда останется со мной, сколько бы этого навсегда в моём лимите не осталось, накрыло меня с головой. Но злилась я не из-за того, что прошлого не изменить. Как ни странно, но больше всего расстроена я была не из-за увиденного, а из-за того, что вполне могла избежать этого. Просто не увидеть, если бы только не... «О чём ты думал? Тристан, скажи мне, о чём ты думал?» Я всегда была сдержанным, возможно, в какой-то мере даже хладнокровным человеком. Даже в максимально стрессовых ситуациях. Даже когда прыгала в первый и последний раз в своей жизни с парашютом. Потерялась на Аляске во время ливня. И в итоге всю ночь провела под какими-то корягами, обтянутыми брезентом. Однажды не успела на судьбоносный, как мне тогда казалось, самолет. Когда потеряла билеты на любимый рок-фестиваль, Когда потеряла туриста в горах, когда рвала отношения с Гарднером и после, я всегда была сдержанным, в какой-то мере даже хладнокровным человеком. Поэтому я могла ожидать от себя многого, да чего угодно, но только не крика. И всё же я именно кричала. «У меня сработал инстинкт», — оборонительно скрестил руки на груди парень. «Так бы поступил любой человек». «Не любой, понятно? Не в подобной ситуации». Вокруг нас заражённый, а ты мчишься на помощь по первому зову. Вдруг этот человек тоже бы оказался заражённым. Вдруг Олсены не были бы заблокированы в своей машине. Вдруг там рядом с ними были ещё заражённые. Прямо за тем обломком, из-под которого торчал тот русский. Я же говорю, это был мгновенный порыв. Безотчётливый импульс, инстинкт, если хочешь. Засеки себя на носу, мальчишка». «Единственный инстинкт, который у тебя сейчас должен функционировать, это инстинкт самосохранения. Если тебе плевать на себя, это ещё не значит, что ты должен плевать на тех, кто находится рядом с тобой. Да не плевать мне на себя и на тех, кто рядом». Парень явно не хотел ссоры и пытался сдать на попятную, но я уже не могла себе позволить отпустить его без боя. «Серьёзно? И почему же я тогда стояла рядом с тобой? Это был твой выбор». «Это был твой выбор, слышишь? Твой выбор!» «Я оказалась там только потому, что тебя передёрнуло!» «Я ведь уже сказал, что всё вышло случайно. Прости!» «Ты хочешь добиться от меня прощения? Прости же!» «Я хочу, чтобы ты мне здесь и сейчас сказал, что больше такого не повторится!» «Окей, больше такого не повторится!» «И держи своё обещание!» «Попытаюсь!» «Ты меня услышал?» Мне нужно, чтобы ты держал своё слово. Только что ты сказал, что больше такого не повторится. Я не могу вот так вот сразу!» На сей раз сорвался на громкий крик парень. «Я такой по сути своей. Если из горящего дома или водоёма, кишащего пираниями, раздастся крик о помощи, я брошусь туда, понятно? Брошусь и только потом подумаю об огне и о пираниях, Потому что я такой! По щелчку себя не выключишь!» «Идиот!» Уничижительно фыркнула я совершенно спокойным тоном, подчеркнуто разочарованной интонацией, чем моментально разгромила мальчишку. Поникнув, он отвернулся к окну, и спустя 15 секунд молчания, утверждающих мою победу, я продолжила стальным, неприкрыто лидерским тоном, не допускающим противодействия. «Во-первых, Тристан не должен был бежать к тому русскому, а ты, Спиро, не должен был открывать дверь машины, когда я бежала с Клэр в руках». Это неправильные поступки. Во-вторых, я здесь главное. Я веду машину. Я её останавливаю. Я говорю, что и как делать. Вы все слушаетесь меня. Иначе что? С заднего сиденья раздался голос Спира. Было совершенно очевидно, что он пытается замять ситуацию, но не знает, с какого бока лучше подобраться. Поэтому, не сориентировавшись из-за лёгкого испуга и недостатка времени, он остановился на варианте с неудачно подобранным вопросом. зато произнёс он его покладистой интонацией. «Иначе я каждому из вас переломаю ноги, чтобы не дёргались со своих мест. Думаю, я выражаю сейчас максимально ясно». Жёстко и одновременно отстранённо ответила я. Общение в подобном тоне с людьми для меня зачастую являлось нормой. Но племянников такого рода козырями в своих рукавах я ещё никогда не оглушала. Настойчивых мужчин, откровенно глупых туристов, просто знакомых и даже друзей Я могла в одну секунду, как по щелчку, поставить на место. Но вообще не с родными я не позволяла себе подобных слов и интонаций, считая, что какой бы ни была ситуация, родные люди не заслуживают от меня такого страшного холода, на который, как выяснилось сразу после моего попадания во взрослый мир, я способна. Видимо, только что что-то изменилось в моем понимании заслуженности и незаслуженности. Всего за считанные минуты я где-то слышала, что борьба за жизнь реальные, они не что-то наподобие пейнтбола, зачастую открывают в человеческом нутре новые грани. Что ж, осознание того, что я борюсь за свою и не только за свою жизнь, пока ещё не открыло во мне ничего нового, лишь оголило старое. Я задумалась над этой мыслью, но ненадолго. Мне без предупреждения вдруг пугающе громогласно напомнили, что в машине находится не только моя семья, но и совершенно посторонний мне человек, который меня не знает, и не понимает ни моего поведения, ни характера в принципе. Детский плач вспорол воздух так резко, что я даже принажала педаль тормоза от неожиданности. Надо же, срываясь на племянников, я совершенно не подумала о слышащей каждое моё слово девочке. И, как вскоре выяснилось, очень даже зря я этого не сделала. Рёв поднялся такой мощи и продолжительности, что, кажется, спустя 10 минут беспрерывной детской истерики у меня начало закладывать уши. и подниматься чудовищное по своей сути и реальности желание высадить истеричного ребёнка на какой-нибудь автобусной остановке. И о чём я только думала, беря чужого ребёнка с собой. Ах, да, я думала о том, что намеренно задавила её мать. Сначала я пыталась задобрить девочку словами о том, что я пошутила, сказав, что сломаю им все ноги, если они не будут меня слушать, и что у меня всё очень-очень плохо с юмором. Но это почти не помогло. И тогда за дело взялся Тристан, начавший кормить разнервничавшегося ребёнка обманчивыми обещаниями покатать её на своём скейтборде, который ей всегда очень нравился. В итоге спасли наши перепонки от кровотечения действия Спира. Отстегнув ремень безопасности Клэр, он посадил её к себе на колени и начал гладить по голове. Сначала я хотела оборвать это действие, напомнив сразу всем, что пристёгнутый ремень — это правило, которое нельзя игнорировать, даже сорви головам. Однако, поняв, что девочка действительно мгновенно начала замолкать на руках мальчишки, я прикусила щёку изнутри, решив просто стараться ехать аккуратнее. В конце концов, лишаться слуха из-за соблюдения правил безопасности мне не хотелось. Да и кому бы вообще хотелось? Детская истерика красноречиво объяснила мне. Нужно учитывать не только ситуацию, но и психологию. Пусть я об этом пока ещё только начинаю догадываться, со временем я определённо точно пойму, что спасаться одной и спасаться с кем-то, особенно если этих кого-то не один, а несколько, особенно если эти кто-то поголовно дети, это два совершенно разных способа выживания, два совершенно неравновесных шанса на выживание, два пути, один из которых — тупик.